19 апреля 1906 года. Этот четверг собирается быть угрюмым. Со времени идет дождь, мрачно. Супругам Кюри нельзям бежать к встрече с апрельским ливнем углубиться в работу. Пьеру необходимо присутствовать на завтраке в обществе профессоров факультета естествознания. Потом идти править корректу рук своему издателю Баттье Виллару. Ветем поwahati в академии. Марине надо сделать несколько концов по городу. Вотря не стоит не, топоги едва успели повидаться. Пяркой кидать перед её въездом на второй этаж, спрашивая Мари, пойдёт ли она в лабораторию. Одва в тропах теряны его, Мари отвечает, что у неё, наверное, не будет времени, но слова её теряются в общем шуме. Входная дверь хлопает, пяр пивкет и быстро уходит. Пока Мари завтракает с дочерью и доктором Кюри, Пьер дружески беседует с коллегами в доме ученых общества на улице Дантона. Он любит эти мирные собрания, где говорят о Сарбонне, научных исследованиях, технике работы. Общий разговор касается несчастных случаев, возможных при лабораторных работах. Пьер тотчас предлагает свою помощь для выработки правил. целью устранения тех опасностей, к которым подвергаются исследователи. Около половины третьего он встает, улыбаясь прощается с товарищами, жмет руку Жану Перену, с которым должен встретиться ихера вечером. На пороге он машинально взглядывает на небо, затянутое густой пеленой туч, и делает гримасу. Раскрывает большой зонтик и под проливным дождем идет в сторону стены. Вот еле Лара наталкивается на запертую дверь. В типографии Бластот. Идёт в обратную сторону и доходит до улицы Дуфины. Шумный от крика бульфиков и капания трамвая и до сих пототедни набережной. Какое столпотворение на этой улице. И внутри в старый Париж. Эти полжиги два могут разминуться, а для множества пешеходов в этот послеполуденный час тротуар становится черепчурудок. Теперь И он активно ищет свободного места для прохода. Неровный потокю человека, занятого какой-то мыслью, он идёт по каменной обочине тротуара, то по самой мостовой. Вглядце встретят очень лицо серьёзно. О чём он думает? О каком-нибудь опыте на предстоящей лекции, о работе своего друга Орбена, о Марии? Уже несколько минут Конфет блед баф пайпам с долой позади закрытого фиакра, медленно едущих по направлению к новому мосту. На скрещении улицы и Набережной Хуматобина Фелён, трамвай до фик площади Тоглате только что прошёл по набережной, передавая ему путь. Тяжелогрузовая фура спускается с моста и в её ряд на улицу Дофине. Пьярно меревает та перекрёст матовую и добраться до тротуара На другой стороне улицы, за столь степенным и ровным людям не ожиданное движение. Он вдруг выходит из -за фиакра, который загораживает ему горизонт своим четырёхугольным ящиком, делает несколько шагов влево и наталкивается на одну из лошадей грузовой фуры, пересекающей в это секунду путь фиакру. В пространство между двумя экипажами так кажется с головокружительной быстротой, Пьер, депигнутый в расплох, делает неуклюжую попытку повиснуть на узде локке. Лофинб дибливается, подошвы учёного скользят по мокрой мостовой. Крик двадцати голосов сливается в один вопль: "Ухасад!" Ир падает под копыта першёрона. Прохожие кричат: "Остановите, остановите!" Кучер натягивает вожжи напратно. Лошади продолжают бежать. Ед не видны ни мле живой, ни повреждённый. Он ни крекита, ни совелится. Копыта даже не задели его тело, лежавшего между ногами лошадей. Благополучно миновали гивань два передних колеса. Возможно, худо, но громадная махина, увлечённая силой тоннами твоего веса, проезжает ещё несколько метров. Заднее левое колесо натыкается на какое-то слабое препятствие. Ещё крутает его на ходу. Это голова Пьера. Приписские поднимают ещё тёплое тело, мгновенно покинутое жизнью. Они кличют извозчиков, но ни один не хочет принимать в себя в карету испачканный грязью и кровоточащий труп. Бегут минуты, собираются и теснятся любопытные, всё более и более густеет толпа, обступая остановленную впору Я резне крикита по адресу её кучера Луи Манена, невольного виновника этой драмы. Наконец двое муфин приносят носилки. На них кладут умершего, и после совершенно бесполядного захода в аптеку несут в полицейский комиссариат, где раскрывают бумажник Пьера и просматривают содержимое в нём бумаги. Когда разнёсся слух, что жертва Пьер Крий Профессор Менитов учёный смуту усиливается и полипеским приходится вмешаться, чтобы закрепить маненат Кулайхнера правы. Врач Медведев обмывает до ботковое лицо, исследует деяющую рану в голове и находит 15 костных осколков, которые ещё 20 минут тому назад составляли череп. По телефону выдвигает факультет есть влагнание. Скоро в безвестном полицейском участке на углу Гранд-Бюстен -э участковый комиссар и секретарь почтительно взволнованный видят перед собой склоненные над трупом силуэты рыдающего Геклера, препаратора Пьера Кюри и тоже рыдающего ломового извозчика Манена с красным распухшим от слез лицом. Между ними лежит Пьер с забинтованным лбом и открытым неповрежденным лицом. бедредличный ко всему. Поро длиной в 5 м, гружённая до верху тюками военного обмундирования, стоит перед подъездом. Дождь мало-помалу смывает кровяные пятна с одного из её колёс. Грозные молодые лошады, обеспокоенные отсутствием хозяина, пыркают и бьют копытами о землю. В горе стучит в дом Кюри. Автомобили Такси нерешительно проезжает вдоль укреплений и останавливается на безлюдном бульваре Керман. Потлынный от управления президента Республики звонит в дверной колокольчик. Затем одна в то мадам Кюри ещё не возвращалась, удаляется, не выполнив данного ему поручения. Дефила двонок, декан факультета полиакпель и профессор Жан Перен ходят в Атлигель. Доктор Кюри Остававшийся вместе со служанкой в доме удивлен таким важным гостям, он идет встретить вошедших двух людей и замечает огорченное выражение их лиц. Поля Пель, приехавший с целью заранее осведомить Мари, смущенно стоит перед ее свекром. Но трагическое двусмысленное молчание продолжается недолго. Старик еще раз глядывает с их лиц и... И не прошавы говорит сам: "Мой сын умер". По времени рассказа, не в частном случае, тухоро Мартинисте или то доктор Кюри бородится рытвинами, которые промывают плевлу пожилых людей. В этих плевах, оказывается, и в скорбь и возмущение, в паниминежности отчаяния, он бенет целого графины, то есть ему жить Ельпорна повторяет готю трёк. О чём опять он размечтался? 6 часов. Плющ над входом к антепарадной двери. В дверях гостиной появляется загблённая, вихолая Мари. Через чуть почтительных позд своих друзей, она смутно чувствует суровый призрак сострадания. Поля Пель снова передаёт событие. Мари стоит так неподвижно, так застыло, то можно подумать, будто она ничего не поняла. Можно принять ее за бесчувственный, неодушевленный манекен. После долгого и растерянного молчания губы ее наконец зашевелились, и она спрашивает, совсем тихо, безумные надежды на какое-то опровержение: Пьер, Лимер, Лимер, нет, умер. было бы не ново, даже после доказывать, что внезапная катастрофа навсегда перевоёртывает человека. Тем не менее, рекающее влияние этих минут на характер моей матери, на её судьбу и на судьбу её детей, нельзя будет не молчанием. Мари Кюри не просто превратила их счастливой молодой зайхены в неутешную вдову. Переворот гораздо глубже. Внутренний смut этой рзации её в эти минуты, несказанный орган безумных представлений, болел слишком жгуче, чтобы их выражать в глагобах и откровенных излияниях. В того момента, как два слова: "Кьер умер", доклиды до её сознание, покров одиночества и тайны надвига да лёг на её плечи. В этот апрельский день Мадам Тюри стала не только вдовой, но и непятной одиночкой. Твидят ли её драмы, чувствуют между ней и собой это невидимое тредость тени. Плаваточувствие и ободрение корвёт по Мари, которая стоит с сухими глазами и сероватой бледной юблетте. Она едва их слышит, И с трудом отвечает на самые необходимые вопросы. Несколькими отрывистыми фразами она отвергает третье, обычно доверяющее судебное расследование и требует перевести тело Пьера на бульвар Келермана. Против своего друга мадам Перэн, прийти к тебя, Ирен, не приближайся дней и отправляет в Варшаву коротенькую телеграмму: Пьер умер. неясного клочья. Потом выходит в мокрый сад, садится у переплёктив колени и охватив руками лицо, та тот твой финг взглядом. Глухая, как к нему недвержная и молчаливая, она ведёт путника жизни. Сначала приносит набины в карманах пёры, филограф, ключи, бумажник и всё и до часы. тут дневным пеклон. Наконец, в 8 часов вечера к этой скорой помощи останавливаются у дома. Мари взбирается в неё и видит умиротворённая кроткая лепто. Нахилки медленно с трудом протискивают в узкую входную дверь. Андре де Бьерн едет в полицейский участок за сеансом своего учителя своего друга. поддерживает мрачную ношу. Умертвело помифеют в одной из комнат нижнего этажа, и Мария встаёт-то в одиночестве с своим мужем. Она целует его лицо, ещё почти тёплое, неоспершие окончание тела, ещё податливую руку. Её силы уводят в соседнюю комнату, чтобы она не видела, как обрезают покойного. Марио уступает до тех мыо долго боревает мысль, что она не должна решать тебя этих минут, что не должна никому уступать право трогать кровавые останки. Тогда Мари выдврахает это назад и припадает к трупу. На следующий день прибытие Жака Кюри освобождает её от оцепенения и открывает шлюз для вслёз. Наидень с двумя братьями, живым и ушедшим в жизни Она отдаётся горю и рыдает. Потом вносит Сипиев ходит по слегилю, отдаёт распоряжение умыть и причесать Еву как обычно, идёт в сад, подзывает Пирен играющих кубиками у Пирена и говорит с ней сквозь решётку, сообщает ей, что П сильно ушиб себе голову и ему нужен покой. Ничего не подозревая, девочка снова принимает сыграть. Пройдет еще несколько недель, и Мари, не умея выскладывать свое горе перед людьми, готовая кричать от ужаса в окружающем ее безмолвии и пустоте, откроет своим серую тетрадь и начертает дрожащим почерком те мысли, которые ее душат. На этих страницах с помарками и пятнами от слез она обращается к Пьеру, зовет его и говорит с ним. Она пытается запечатлеть каждую подробность разлучившихся их драм, чтобы мучить те её всю жизнь. Короткий дневник, первый и единственный дневник Марии, отражает самые трагические части этой женщины. Пьер, мой Пьер, ты лежишь там, канбидня, раненный, забинтованный головой в забывшем сон. Лицо твоё кроткое, ясное. Это всё ты, погружённый в сон. Но ты уже не можешь пробудиться. Те губы, которые я называла вкусными, стали бескровны, бледны. Твоих волос не видно, они начинаются там, где рана, а справа ниже лба видна сколок кости. О, как тебе было больно! Сколько лилось из тебя крови! Твоя одежда вся залита кровью. Какой страшный удар обрушился на твою бедную голову! которую я гладила так часто, держа в моих руках. Я вглядывала в твои глаза, а ты закрывал веки, чтобы я могла их целовать, и привычным движением поворачивал свою голову ко мне. Мы положили тебя в гроб в субботу утром, и я поддерживала твою голову, когда тебя переносили. Мы целовали твоё холодное лицо последним поцелуем. Я положила тебя в гроб несколько барвинок из нашего сада. И маленький портрет той, кого ты называл милой и разумной студенткой, и так любил. Этот портрет будет с тобой в могиле. Портрет той Венкелы, которая имела счастье понравиться тебе настолько, что повидав её несколько раз, ты не колеблясь предложил ей разделить с тобой жизнь. Так часто говорил мне, что это был единственный толчок в твоей жизни, когда ты действовал без всяких колебаний. Полны уверены, пью, что ты спаешь хорошо. Милый Пьер, не думает, что ты не ошибся. Мы были созданы, чтобы жить вместе, и наш брак должен был осуществиться. Гроб заколочен, и я тебя не вижу. Я не подворю на кровати его ужасной чёрной тряпкой. Я покрываю его цветами и сажусь рядом. За тобой пришла печальная группа провожатых. Я смотрю на них, но не говорю. Мы провожаем тебя все и смотрим, как опускают тебя в глубокую большую яму. Потом ужасная прощальная очередь людей перед могилой. Нас хотят увести, мы жаком не подчиняемся. Мы хотим видеть все до конца. Могилу отправляют, кладут цветы. Все кончено. Первым в земле, последним в ном. Это конец всемы. हिम्मू हिमू